Глава 20 Прошло три месяца со дня возвращения Хети в Тибес. Звезда Сотис еще раз появилась на небе вместе со звездой Ра Хепри, божественным солнцем, напоминая людям о том, что близится время разлива. В это утро, как только светило появилось на небе, а вместе с ним проснулись и все обитатели дома Хети, на пороге уже стоял Непкауре. Он пришел уведомить друга о том, что его величество ждет Хети во дворце, потому что желает поговорить с ним лично. Для молодого командира это была невиданная честь. Еще бы, его желает видеть сам царь. Не Чати, не советник, но сам царь желает говорить с Хети, сыном бедных крестьян. С тех пор, как он поступил на царскую службу в Тибесе, Он только раз был удостоен чести посетить царский дворец. В тот день Кинзьер представил Аи Мерниферы, его нового слугу, юношу, подающего большие надежды, с которым его величество решил познакомиться лично. Хетти надел новую набедренную повязку, перебросил через плечо связанные веревкой сандалии с загнутыми носками, которые ему смастерила Исет, взял в руки посох, толстую палку, которую он вытесал из дерева своим ножом с костяной рукояткой и, не теряя больше ни минуты, последовал за Нибкаоре. Путь им от дома Хети, расположенного на границе с пустыней, до дворца, который находился в северной части города, предстоял неблизкий. Поэтому, когда они достигли портала дворца, солнце было уже высоко. Придворные просители подолгу ожидали аудиенции на просторном дворе в тени портика, но Непкаура и Хети ждать не пришлось. Стоило молодым людям появиться, как их тут же провели в маленький зал для аудиенций, в котором царь принимал тех, о чьем приходе узнавал лишь узкий круг приближенных к нему особь. Мерни сидел на простом кресле. На голове у него была двойная корона, белый колпак, помещенный внутрь красного шлема, выполненного в виде ступы. Корона символизировала власть царя над Верхним и Нижним Египтом. Мернефере Ферре не счел необходимым взять в руки скипетр и цепь, символы своего могущества. Справа от царя стоял Кендьер, отец Непкауры, а слева Чати, которого Хети видел впервые, и трое придворных, носивших почетное звание «Друг его величества», с которыми он тоже, конечно же, знаком не был. Единственный охранник стоял у двери, он-то и впустил молодых людей в помещение. Согласно требованиям этикета, Хетти и Непкауры подошли к трону и, преклонив одно колено и вытянув назад вторую ногу, наклонились вперед, закинув руки за голову, лицом почти касаясь выложенного плитками пола, нюхая землю. Его Величество сам попросил их встать, а потом Кентьер по знаку царя заговорил, обращаясь к Хетти. «Сын мой Хетти!» «Непкауре привел тебя к нам, великий город Юга. Здесь ты получил дом и пищу из рук его величества. Ты научился сражаться и стал одним из лучших наших солдат, а однажды станешь и командиром в нашей армии. Прошло шесть лет с того дня, как ты поступил на службу к фараону, властителю двух земель, перед которым ты только что полниц в знак приветствия и почтения. Ибиа, чать его величества, расскажет тебе о важнейшем задании, которое мы желаем тебе поручить, ибо только тебе по силам с ним справиться. Ибиа, доверенный советник царя, от его имени управлявший делами государства, сказал так. хити верный слуга государя. Я говорю с тобой от имени Его Величества, властителя двух земель, возлюбленного сына Ра, повелителя Тибеса. Слушай же то, что я тебе скажу. Знай, в стране Хару, в тех областях, которые с давних времен были подвластны нашим царям, и которые тамошние жители называют Ханааном, есть царь, и у него огромная армия. Он собрал под своим скипетром не только жителей городов и селений, но и племена пастухов, которые вместе со своими стадами бродят по пустыням и азисам. Из тех мест пришли в наши земли Аму, подлые завоеватели, подчинившие себе часть владения его величества, расположенных в северной части Черной земли. Имя этого царя, этого презренного Хару, Шарек, По донесениям наших соглядатаев и торговцев, этот шарек подчинил себе богатые и могущественные города, и теперь у него солдат больше, чем звезд на небе. И вот этот шарек осмелился прислать к его величеству послов, и вовсе не дань принесли они, нет. Руками своих посланцев этот сын Сета передал нам шкуру барашка, лук и несколько стрел. Произнося последние слова, Чати воздел руки к небу, потрясая предметами, о которых только что упомянул. Их ему предусмотрительно передал один из придворных. В левой его руке оказалась шкура барашка, а в правой — лук и стрелы. — Знаешь ли ты, что это означает? — спросил Чати у Хети. — Тот не сказал ни слова, но во взгляде его читался вопрос. «Я скажу тебе. Шкура барашка, животного боязливого и послушного, означает «Согласись стать моим рабом, и я оставлю тебе трон в Тибесе, сделав своим вассалом и обложив данью. Себе же я возьму большую часть Черной земли, стану правителем Нижнего Египта и Южных провинций» которые простираются до высот Коптаса. Вот что нам сказал презренный Хару устами своего посланца. Если посол увезет с собой к Шареку Шкуру, тот поймет, что его величество принимает условия и отдает самую богатую часть своих земель в руки царей-пастухов, которых зовут еще Гихсосами и соглашается жить по их законам. Если же посол вернется с луком и стрелами, это будет означать, что царь Египта решил защищать свое царство и готов к войне. И ты, человек, который шесть лет служил его величеству в великом городе Юга, ты, имевший возможность убедиться в том, что Ааму прибрали к рукам Дельту и готовы с оружием в руках присоединиться к армии, гиксосов, с которыми они говорят на одном языке. Ты должен понимать, что войну эту мы проиграем, не успев начать. Мы думаем, что правитель Авариса и всего Нома готов сдаться Шареку без боя, лишь бы царь-пастух согласился оставить его теперь уже своим наместником. И этот предатель забудет о наших богах, и станет почитать Сутека, божество, которому поклоняются Ааму и Гексосы. Высказав эти ужасные предположения, Ибия замолчал. Теперь в разговор вступил сам царь. Обращаясь к Хете, он сказал, «Так складывается ситуация и таково оскорбление, нанесенное моему величеству презренным Гексосом». И мое величество спрашивает у тебя, Хети, повелитель змей, что ты готов сделать для своего царя, для своих богов? Господин мой, — ответил ему Хети, — до глубины души тронутый тем, что сам царь назвал его повелителем змей, — приказывай, твой слуга выслушает твою волю и исполнит ее». Дай мне отряд хорошо вооруженных и обученных солдат, и я поведу их в бой даже в пустыню, где бродят ливийские племена и племена Шасу. Я не дам воинам презренных гексосов ступить на нашу драгоценную землю». Услышав этот ответ, царь вздохнул и сказал, спрятав улыбку. «Хети, мое величество восхищается твоей храбростью, но знай...» Сколь много не было бы у нас закаленных в бою солдат, армия гексосов превосходит нас численностью во много раз. Поэтому жертва, принесенная нашими воинами, не даст желаемого результата. Другой услуги, многотрудной, но более действенной ждем мы от тебя. Знай, Хети, по знаку царя вступил в разговор Кентьер. Что нам было известно — Какое поручение мы дадим тебе уже тогда, когда ты вступал в город Скипетра? Мы готовили тебя все эти годы, чтобы ты справился с этим заданием. Господин мой, я готов подчиниться твоим приказам. Его Величество моими устами приказывает тебе. Иди в страну Хару, где сейчас живет Шарек. Ты придешь в его столицу, проникнешь во дворец, Я не могу сказать точнее. «Где бы он ни находился, найди его, завоюй его доверие и убей!» Услышав последние слова, Хетти вздрогнул, но Кензьер продолжал, не моргнув глазом. «Ты говоришь на их языке так, словно родился среди них. Тебе будет легко понимать их, ты сможешь прикинуться местным жителям» выходцем из племени пастухов. А потом тебе останется сделать то, что ты сделал однажды, когда на тебя напали братья и сет. Мой сын рассказал мне об этом. Ты бросишь на него змею-гадюку, которую сумеешь заранее поймать и пронести с собой. Змея его укусит, и он умрет. Никто не сможет обвинить тебя в его смерти, ведь ты не станешь убивать его с помощью оружия». Нужно, чтобы подданные Шарека его придворные поверили, что царь полжертвой несчастного случая, или, быть может, умер по воле египетского божества, который отомстил ему за намерение завоевать и разорить сады Осириса. Пойми, в этой стране ты единственный человек, единственный слуга его величества, который может выполнить это поручение и избавить нас от ужасной участи». «Не задерживайся в Тибесе, отправляйся в Хару как можно скорее», — сказал Ибия. «Я поговорю с посланцами Шарейка от имени его величества. Я заставлю их ждать ответа, хотя на самом деле они останутся у нас заложниками. Мы не разрешим им вернуться ни со шкурой барашка, ни с луком и стрелами. Мы их отпустим только тогда, когда вернешься ты, живой и невредимый» и скажешь нам, что царь-пастух мертв, и душа покинула его тело. Хетти поднял руку и поклонился. «Пусть его величество отныне не опасается угроз этого презренного Хару. Твой слуга оправдает оказанное ему доверие. Я найду Шарейка. И не от моей руки, но по воле Уаджет он погибнет». Потом я вернусь к его величеству и сообщу ему, что ему некого больше бояться, что царь-пастух пребывает во мраке и душа больше не живет в его теле. Аудиенция закончилась. Иби чать его величества, проводил Хети, Непкаура и Кендиера до их дома. Было решено разделить дневную трапезу, а потом заняться подготовкой к путешествию. Так случилось, что домой Хетти вернулся только вечером. Он был взволнован и доволен тем, что фараон поручил ему такое важное задание. Конечно, мысль о многомесячной разлуке с любимой женой его огорчала, но не могла мрачить радость, которую он испытывал от того, что он Хетти. Выходец из бедной семьи, живущей на берегу Южного озера, удостоился чести спасти царя, и даже более того, спасти черную землю от вторжения проклятых захватчиков-пастухов. Разве мог он знать, какое горе ждет его дома? На пороге он увидел служанку Исет. Сжавшись в комок, она плакала на взрыд. Не спросив ее ни о чем, Хетти бросился в дом. Он метался по комнатам и звал Исет и Амини, но тщетно ни жены, ни сына в доме он не нашел. Только в комнате, где обычно собиралась вся семья, на полу алело пятно крови. Тогда он вернулся к служанке, стал трясти ее за плечи и умолять объяснить, что произошло в его отсутствии. Страшная правда открылась ему в ее речах, прерываемых рыданиями. Вот что узнал он о драме, разрушивший его семейное счастье. С момента его ухода не прошло много времени, как в дом вошли четверо мужчин. Один из них был служанке знаком, это был Мермеша, человек, которого Хети приютил в доме своем по возвращении из Авариса. Оказалось, что именно Мермеша привел сюда троих других мужчин — Зираха, отца Исет, ее братьев Нахаша и Хануна. «О, нет, сначала они ничем не показали, что вынашивают преступные замыслы. Зирах заговорил с Исет по-египетски после того, как она отказалась слушать его речь на языке Аму. Поэтому-то служанка, которая ни на шаг не отходила от госпожи, поняла, кто эти люди и чего они хотят». Они приказали Исет взять сына и следовать за ними по доброй воле, не принуждая их прибегнуть к насилию. Зирах сказал, что по возвращении в Аварис ее отдадут в жены человеку, которому она была обещана. Брак с египтянином он считал недействительным и заявил, что ей еще надо поблагодарить его за то, что он, проявив великодушие, не приказал ее убить. Поскольку, отдавшись египтянину, она бесчестила себя и свою семью. Эсет сказала на это, что предпочитает смерть и ни за что не вернется в аварис. Она кричала в надежде, что кто-нибудь услышит и придет ей на помощь, но дома соседей находились слишком далеко, поэтому ее крики никто не услышал. Она оскорбляла пришедших и призывала на их головы проклятие богов Египта. Нахаш, которого взбесили ее оскорбления и упорства, в конце концов ударил ее кулаком по голове с криком «Если ты так этого хочешь, умри!». Служанка решила, что отец не предвидел такого поворота событий. Насколько она могла понять по тону, так как язык аму не понимала, разгневанный отец обрушил на сына поток упреков. Это незапланированное убийство испугало злодеев. Они понимали, что отныне в Тибесе им оставаться опасно, и избежать наказания они смогут только в аварисе. Но маленький Амини, который все это время находился рядом с матерью, бросился к ней и стал кричать и плакать. Ханон, второй брат Исет, оторвал его от её тела. Служанке даже показалось на мгновение, что убийца Исет, опьяненный совершенным преступлением, готов нанести смертельный удар и ребенку, и он бы это сделал, если бы не вмешался Зирах. Отец Исет взял ребенка на руки и заговорил с ним по-египетски. Он сказал, что мальчику не нужно бояться, что он должен перестать плакать, потому что с ним его дедушка который отвезет его в прекрасную страну, и он станет настоящим аму. Потом старик повернулся к служанке и сказал ей, застывшей и онемевшей от ужаса, «Когда вернется твой хозяин, скажи ему, что приходил Мересет и забрал свою преступницу-дочку и своего внука. Скажи, что я не хотел убивать Исет, но она заслужила это наказание». Мало того, что нарушила супружеский долг и опозорила семью, но также отказалась подчиняться приказу отца и оскорбила своих братьев, которых должна почитать. Хити спросил у служанки, где же тогда тело и сет. Она ответила, что Мермеша что-то сказал Зираху, но что именно, она не знает, потому что не понимает их языка. Мермеша взял тело и сет на плечи, и они все вместе скрылись. Терзаемый горем и раздираемый желанием отомстить, которое подталкивало его бежать, искать всюду следы убийц, чтобы отнять у них сына, Хетти какое-то время пребывал в оцепенении, не в силах принять решение. Приход Непкаура вывел его из полузабытия. Друг пришел, чтобы помочь Хети собраться в долгое путешествие в земли Ханаана, и он еще ничего не знал о драме, которая произошла в этом доме несколькими часами ранее. Он стал утешать Хети и отговаривать его отправляться на поиски родственников Исет. «Они опережают тебя почти на целый день», — заметил Непкауры. «Тебе придется гнаться за ними до самого Авариса». Я явлюсь в их дом и заберу своего сына, а потом заставлю их увидеть цвет своей крови», — заверил его Хети. «А еще я хочу знать, что Мермеша сделал с телом моей жены, которую я обязан похоронить с почестями, достойных ее». «Ты прекрасно знаешь, что это невозможно. Не забывай, царь дал тебе поручение...» от которого зависит судьба страны, и ты не можешь отказаться от его выполнения даже после такой трагедии. Мы попросим отца найти тело твоей супруги. Этот Мермеша не мог унести его далеко. Обещаю, тело и сет найдут. По обычаю забальзамируют и похоронят на Восточном берегу. Ты попрощаешься с ней, когда вернешься домой». «А пока тебе следует немешко ехать в Аварис, и я поеду с тобой. Мы пойдем к Иринсинебу и именем его величества заставим его призвать на свой суд Мересета вместе с сыновьями и потребовать, чтобы они вернули тебе сына, а потом назначить им достойное наказание. И не только за убийство Исет, но и за смерть ее матери несред» потому что теперь у меня не осталось сомнений в том, что они убили и ее. Когда они получат по заслугам, я отвезу Амени к твоему деду, чтобы он обучал его искусству повелителей змей все то время, которое ты проведешь у гексосов. А когда ты вернешься в тебе с победой, ты заберешь сына, и только тогда сможешь предаться своему горю. Пройдет время и ты встретишь другую привлекательную женщину. Ей без сомнения не удастся заменить Исет, но она станет твоим утешением, и с ней ты снова обретешь счастье, которого заслуживаешь». Слова Непкауры были мудры, поэтому Хети согласился с его доводами. Он решил доверить Кендиеру поиски тела Исет, после утраты которой, как ему казалось, Ничто не сможет его утешить. Теперь он был готов в ближайшее время отправиться в Аварис, к Намарху Ренсинебу, с приказом его величества вернуть Хети, одному из приближенных его величества сына, которого у него отняли, и наказать виновных в похищении ребенка и смерти жены, как того требует закон Египта, единственный закон, которому обязаны повиноваться все жители страны.